Алексей Николаевич Толстой. Детство Никиты. Москва. Издательство «Художественная литература». 1982 год. Читает Елена Шерстнёва. Детство Никиты. Моему сыну Никите Алексеевичу Толстому с глубоким уважением посвящаю автор. Солнечное утро. Никита вздохнул, просыпаясь, и открыв глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья, светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене. Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник пахом сказал ему, «Вот я ее смажу, да полью хорошенько, а ты утром встанешь, садись и поезжай». Вчера к вечеру пахом кривой и ребой мужик смастерил Никите по особенной его просьбе скамейку. Делалась она так. В каретнике на верстаке среди кольцом закрученных пахучих стружек Пахум выстрогал две доски и четыре ножки. Нижняя доска с переднего края сноса срезанная, чтобы не заедалась снег. Ножки точеные. В верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе. После этого она делалась как зеркало. К верхней доске привязывалась веревочка «Возить скамейку». И когда едешь с горы, то править. Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек, если говорит, что я сказал, закон, сделаю. Никита сел на край кровати и прислушался. В доме было тихо, никто еще, должно быть, не вставал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход... Можно удрать на двор, а со двора на речку. Там на крутых берегах намело сугробы. Садись и лети. Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу. В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках с торчащими рыжими бровями с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала, «Встаешь, разбойник!» Аркадий Иванович. Человек с рыжей бородкой Никитин учитель, Аркадий Иванович. Все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло, и когда она стала прозрачная, поправил очки и поглядел на двор. — У крыльца стоит, — сказал он, — замечательная скамейка. Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши, и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала. — Хорошо спал, Никита. Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково. — А вы как спали, Аркадий Иванович? — Спать-то я спал хорошо, — ответил он, улыбаясь, непонятно чему, в рыжие усы, сел к столу. Налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахара, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки. Аркадий Иванович был невыносимый человек. Всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так что сердце ёкало. «Например, кажется, ясно спросила мама, как вы спали?» Он ответил, «Спать-то я спал хорошо». — Значит, это нужно понимать. А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий, а вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у пахома.